Природа плодов неясна. Традиционно на Западе считается, что это были яблоки. Однако оснований для подобного заключения нет никаких. Более того, мы можем почти наверняка утверждать, что это были не яблоки. В Древней Палестине яблоки не принадлежали к распространенным фруктам и, может быть, вовсе не культивировались. Если мы хотим серьезно подойти к вопросу о дереве познания, то должны заключить, что это было уникальное и, возможно, божественное дерево, которое могло произрастать только в раю и нигде более, и плоды которого должны были остаться вне разумения человека, исключая тот единственный плод, что был съеден в нарушении запрета. Если же встать на прозаическую почву современной мысли, то всю историю следует рассматривать исключительно как легенду, и с этой точки зрения природа плодов совершенно не важна. Стих 7. И открылись глаза у них обоих, И узнали они, что наги, И сшили смоковные листья, И сделали себе Опоясание. Потеря невинности повлекла за собой чувство стыда, и мужчины и женщины с той поры стали прикрывать половые органы набедренными повязками, опоясаниями. Именно этому стиху мы обязаны условностью, следуя которой скульпторы стали прикрывать мужской половой орган на статуях листьями,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 Стих девятый. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, Адам, где ты? Стих десятый. Он сказал, голос твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг и скрылся. Стих одиннадцатый. И сказал Бог, кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Эта часть легенды и впрямь примитивна. Бог разгуливает по раю, совершая мацион и освежаясь ветерком, как это делал бы человек. Адам и его жена прячутся, и Богу приходится их звать. Бог должен вопросить, не был ли нарушен запрет, словно бы он вовсе и не всезнающий. Конечно, поздние комментаторы нашли сотни способов, чтобы объяснить все это. Адам и его жена прячутся, потому что не знают о способностях Бога. Бог задает вопрос только потому, что ему нужно добровольное признание и так далее. И все же... В ранних мифах божества не всегда были всезнающими и даже не всегда могли похвастаться сообразительностью. Порой умный человек одерживал верх над Богом. Видимо, в те времена, когда еще не было никаких комментаторов, когда эти истории были еще в новинку, слушатели преисполнялись тревогой ожидания и гадали. Сумеет ли герой выкрутиться из затруднительного положения? Стих двенадцатый. Адам сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. Стих тринадцатый. И сказал Господь Бог жене, что ты это сделала? Жена сказала, змей обольстил меня, и я ела.